Глава двадцать пятая. Я уехал рано утром, не стал будить Мойру. С моря наползал туман, он окутал густой пеленой дом на скале и берег Монте-Висты. Я медленно вел машину меж рядов призрачных деревьев. Внезапно туман рассеялся. Небо было ясное, лишь две размытые самолетные инверсии прочеркивали его. Я поехал в центр, отметился в полицейском участке. Лекленд был у себя в кабинете. Электрические часы над его головой показывали восемь. И меня мимолетно посетила неприятная мысль. Не иначе, как Лекленд вызывает меня ровно восемь благодаря каким-то таинственным чарам. — Спасибо, что заскочили, — сказал он. — Садитесь, а то я уж стал недоумевать, куда это вы подевались. Ездил в Сан-Диего по делу. И клиентов взяли с собой. Их сын попал в беду. Они поехали в Сан-Диего ухаживать за ним. «Понятно». Он помолчал, кусал губы, словно хотел их наказать. «Зачем задают вопросы? Что с ним случилось? Или это тоже семейная тайна?» Отравился снотворным и ушиб голову. «Пытался покончить с собой? Не исключено». Лэкленд резко наклонился ко мне. Мы едва не стукнулись лбами. «После того, как укокошил мисс Страск...» Вопрос застал меня врасплох, и я уклончиво ответил. «В убийстве Джин Траск в первую очередь подозревают Рэнди Шепарда». «Знаю». Лэкленд дал мне понять, что я не открыл ничего нового. «В полицейском бюллетене из Сан-Диего есть данные о Шепарде». «Там упоминается, что шеперд знал Элдена Свейна с давних пор». Лэкленд прикусил верхнюю губу. «Вы уверены в этом?» «Да, я вчера говорил с Шепардом еще до того, как его заподозрили в убийстве. Он сказал мне, что Свейн сбежал, прихватив с собой его дочку Риту и полмиллиона долларов. По-видимому, Шепард из кожи вон лез, чтобы урвать хоть часть этих денег. Всю жизнь убил на это. Кстати, я почти уверен, что именно Шепард уговорил миссис страск нанять Сиднея Хэроу и приехать сюда, в Пойнт. Решил загребать жар чужими руками, не подвергая себе риску, выяснить все через них». «Выходит, у шеперда в конечном счете имелись причины убить Свейна», — сказал Лекленд упавшим голосом, — словно за пятнадцать лет ухлопал всю свою энергию на это расследование. «Имелись причины сжечь руки Свейна, чтобы уничтожить отпечатки пальцев. И где же вы с шепердом виделись?» «На мексиканской границе, возле Империал-Бич. Но сейчас вы его вряд ли там застанете». Вот именно. Кстати говоря, Шеперда видели в Хэммете на бензоколонке вчера вечером. Он ехал на север в Меркурии последнего выпуска, черным, с откидным верхом, наверняка украденным. Надо прочесать посадину Шеперд родом оттуда, и Элден Свейн тоже. Я выложил лекленду все, что узнал о Пасадинских делах, о Свейне и миссис Свейн, об их убитой дочери, о крахе Роулинсоновского банка... После этого, — заключил я, — вы не можете считать виновником одного Ника Чалмарса. Когда Элден Свейн похитил деньги, Ника еще на свете не было, а все нити сходятся к этим деньгам. Лэкленд с минуту сидел молча. Неподвижное лицо его походило на растрескавшуюся землю. — Не думайте, что никто, кроме вас, не знает эту историю, — сказал он. — Роулинсон, владелец банка, в двадцатые-тридцатые годы отдыхал здесь. Я еще не то могу вам рассказать. Сделайте одолжение. — Не хотелось бы вас разочаровывать, Арчер, но как бы мы ни углублялись в прошлое, мы вернемся к Нику Чалмарсу. У Роулинсона была возлюбленная в нашем городе. С тех пор, как она вдовела, они всегда отдыхали вместе. Знаете, кто была его возлюбленная? — Бабка Ника, — сказал я, — вдова судьи Чалмарса. Лэкленд не мог скрыть разочарование. Взял напечатанную на машинке страничку из папки «Входящие», внимательно ее перечитал и скомков швырнул в мусорную корзину в углу. Бумага упала на пол, я подобрал ее и бросил в корзину. «Как вы все это узнали?» — спросил у меня, наконец. «Я вам уже говорил. Порасспросил кое-кого в посадине. И тем не менее объясните мне, какое отношение к этой истории имеет Ник. Он ведь не отвечает за бабку». Лэклэнд впервые не нашелся с ответом. Но когда я покинул полицейский участок, меня вдруг осенило. Скорее всего, истина в обратном. Не Ник отвечает за бабку, а она за него. Давнишние связи между Роулинсонами и Чалмерсами не случайны. По дороге в центр я миновал здание суда. На бетонном барельефе над входом старуха Фемида с повязкой на глазах возилась с весами. «Пора бы тебе завести поводыря», — мысленно посоветовал я ей. У меня неожиданно поднялось настроение, а это не сулило ничего хорошего. Позавтракав бифштексом с яйцом, я заглянул в парикмахерскую, по побриться. Время близилось к десяти, Тратвал наверняка уже сидел в конторе. Осечка, его там не оказалось. Секретарша сообщила, что он только что ушел и не сказал, когда вернется. На этот раз секретарша красовалась в черном парике. Мой ошарашенный взгляд она приняла за комплимент. — Люблю менять обличье. Мое прежнее мне осточертело. — Мне тоже. Я скорчил гримасу. — Мистер Тратвилл поехал домой? — Не знаю. Ему пару раз позвонили по-междугородному. Он сорвался с места и уехал. Если так будет продолжаться, он всех клиентов простеряет. Девица завлекательно улыбнулась. Уж не рассчитывает ли она, что я предложу ей новую вакансию? Как вам кажется, мне к лицу черные волосы? Ведь я от природы шатенка. Но у меня страх как тянет к переменам. Чудо, как идут! Мне и самой так казалось. Она захлебывалась от самодовольства. Из каких городов звонили? Один раз из Сан-Диего звонила миссис Чалмарс. А кто другой раз звонил, не знаю. Она не назвалась. Голос вроде бы старый. Откуда звонили? Не знаю. Звонили по автомату. Я попросил ее соединить меня с Тратвеллом. Адвокат был дома, но не смог или не захотел подойти к телефону. Я поговорил с Бетти. С вашим отцом ничего не случилось? По-моему, нет. Надеюсь, что нет. Голос у Бетти был озабочен и подавленный. «А с вами?» «Тоже ничего», — не слишком уверенно сказала она. «Если я приеду, он не будет против?» «Не знаю, только поторопитесь, он собирается уехать из города». «Куда?» «Не знаю», — она задумалась. «Но если вы и разменетесь, мистер Арчер, мне все равно хотелось бы с вами поговорить». Когда я подъехал к дому Тратвалов, хозяйский кадиллак еще стоял перед домом. Дверь открыла Бетти. Глаза у нее были тусклые и безразличные, даже золотые волосы поблекли. — Видели Ника? — спросила она. — Видел. Доктор им доволен. — А сам Ник что говорит? — Он не мог говорить. — Со мной он поговорил бы. Мне так хотелось поехать в Сан-Диего. Она судорожно прижала руки к груди. Но папа не пустил меня. — Почему? — Ревнует к Нику. Знаю, так говорить нехорошо, но отец сам себя разблачил. Сегодня утром, после того, как миссис Чалмер сдала ему отставку, он сказал, что мне придется выбирать между ним и Ником. Почему миссис Чалмер сдала ему отставку? Спросите отца, мы с ним в ссоре. За ее спиной в коридоре возник тратовал. По всей видимости, он слышал наш разговор, но виду не подал. Лишь раздраженно посмотрел на дочь. Впрочем, она этого не могла видеть. «В чем дело, Бетти? В нашем доме не принято держать гостей на пороге». Она молча повернулась и ушла к себе, закрыв дверь. Тратвелл разразился жалобами, в которых сквозила неприкрытая злоба. Она потеряла голову из-за этого слезняка. «Совершенно меня не слушает. Правда, может быть, теперь все же послушает?» «Входите, Арчер. У меня для вас новости». Он провел меня в кабинет. На этот раз Тратвелл был одет особенно продуманно и еще более, чем обычно, выхолен. В свежайшем летнем костюме тонкой шерсти, спортивной рубашке с подобранным в тон шелковым галстуком и таким же платочком в кармане пиджака. От него пахло лавровишневой водой и хорошим одеколоном. «Бетти сказала, что вы расстались с чалмарсами. У вас такой вид, словно вы собираетесь отпраздновать это событие». Бетти не следовало этого рассказывать. Она совсем не думает, о чем можно говорить и о чем нельзя». Красивое свежее лицо Тратвелла исказилось в капризной гримасы. Он то и дело поглаживал седую шевелюру. «Бетти нанесла удар по его самолюбию», — подумал я. «А что у него еще есть в жизни?» И тратвал и его дочь оба сильно переменились. И перемена в нем обеспокоила меня больше, чем перемена в его дочери. Она еще молода, и ей суждено претерпеть множество перемен, прежде чем у нее установится характер. «Славная у вас дочь», — сказал я. Тратвелл захлопнул дверь кабинета и привалился к ней спиной. «Не надо ее нахваливать, я ее неплохо знаю, но сейчас она подпала под влияние этого психа, а он настраивает ее против меня». «По-моему, вы ошибаетесь. Все же ее отец я, а не вы», — сказал он, словно отцовство, придавало ему особую прозорливость. Она опустилась до его уровня, стала говорить на вульгарном фрейдистском жаргоне. Лицо его налилось кровью, голос прерывался. — Не поверите, но она обвинила меня в том, что я проявляю к ней нездоровый интерес. — Здоровым его и впрямь не назовешь, — подумал я. — Я знаю, откуда это идет, — продолжал Тратвелл. — От Смизерома через Ника. И знаю, почему айрен Чалмерс дала мне отставку. Она так и сказала по телефону, что на этом настоял великий и непогрешимый доктор Смизером. Наверняка он был рядом с ней и подсказывал, что говорить. — она объяснила, что послужило причиной вашей отставки? «Боюсь, что вы, и только вы, Арчер. Я не хочу вас критиковать. Интересно, что же он делал? Но, насколько я понимаю, вы задавали слишком много вопросов, чем вызвали недовольство доктора Смизерама. Он решил взять бразды правления в свои руки, а это, на мой взгляд, приведет к катастрофе. Ни один адвокат не будет защищать Ника, не зная, что он натворил». Тратвелл настороженно посмотрел на меня. Стоило ему заговорить о деле, как к нему вернулась адвокатская самоуверенность. «Вы куда лучше меня знаете все обстоятельства», — сказал Тратвелл. В его словах прозвучал вопрос. Но я медлил с ответом. Мое отношение к Тратвеллу менялось. Правда, не радикально. Должен признаться, я с самого начала не вполне понимал, что им движет, и не больно ему доверял. Теперь мне стало окончательно ясно, что Тратвелл использовал меня в своих целях и намеревается так же поступать и впредь. Шепард хотел загребать жар руками Хэроу, а Тратвелл хотел загребать жар моими руками». И теперь он красивый, ловкий, холеный, как кот, ждал, что я буду клепать на друга его дочери. Обстоятельства этого дела не так-то просто узнать. Мне даже неизвестно, на кого я работаю, и вообще, работаю ли я? «Разумеется, работаете». Тон у него был снисходительный. «Ваш труд будет полностью оплачен. Гарантирую вам оплату по сегодняшний день как минимум». «И кто будет платить?» «Чалмарса, разумеется. Но вы ведь больше не ведете их дела». Пусть вас это не тревожит. Передайте счет мне, и его оплатит Вы ведь не сезонный рабочий, и я не позволю так с вами обращаться. Грош цена его словам, подумал я. Едва он перестанет нуждаться во мне, как тут же забудет о своих обещаниях. И все-таки тратывал меня задачу. Я не знал, что делать. В таких случаях обычно прежде всего жертвовали мной. Мне следует представить отчет? Нет, они вас уже уволили. И потом они не хотят знать правду о Нике. Как он? Тратвелл пожал плечами. «Айрин мне ничего не сказала о Нике». «Кому я должен представить отчет?» «Мне. Я работал на Чалмарса в тридцать лет, и они еще убедятся, что от меня не так-то просто отделаться». Он улыбался, но в голосе его звучала угроза. «А если не убедятся?» «Не сомневайтесь, убедятся. Если вас беспокоят деньги, я лично обещаю платить вам, начиная с сегодняшнего дня». «Спасибо. Я обдумаю ваше предложение». «Не мешкайте», — улыбнулся он, — «я сейчас выезжаю в посадину на встречу с миссис Свейн. Она позвонила сегодня утром, уже после того, как миссис Чалмар сдала мне отставку и предложила купить у нее семейные фотографии. Мне хотелось бы, Арчер, чтобы вы поехали со мной. В моей профессии не всегда поступаешь, как хочется. Откажись я иметь дело с Джоном Тратвеллом, он мог бы отстранить меня от расследования и, чего доброго, навсегда закрыть для меня округ». Я поеду в своей машине. Встречусь с вами у миссис Свейн. Вы ведь едете к ней в посадину Да, но я предпочел бы, чтобы вы сели в мою машину. Нам бы надо поговорить. Я не вполне понимаю, почему этим фотографиям придается такое значение. — Я и сам не понимаю. Возможно, они ничего нам не дадут. Так что не выкладывайте денег, пока мы их не посмотрим. — Значит, я могу рассчитывать, что вы поедете следом за мной? — Можете, — сказал я, но поехал за ним не сразу решил сначала потолковать с его дочерью.